Но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушёл от всех, как черепаха в свою скорлупу. И даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нём жёлчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его 2 недели как уже перестала ему отпускать кушание, и он не подумал ещё до сих пор сходить объясниться с ней.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 Они хошли вместо колбасы та щей. Хорошие щи вчерашние. Ещё вчера тебя отставила, да а до ты пришёл поздно. Хорошие щи. Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб, и очень болтливая баба. "Пороскок упал на в полицию, на тебя хочет жалиться", сказала она. Он крепко поморщился. "В полицию? Что и надо?" «Денег не плачешь, из фатеры не сходишь, известно, что надо». «Э, «Черт, ты еще этого не доставала», — бормотал он, скрипя зубами. «Нет, это мне теперь не кстати. Дура она», — прибавил он громко. «Я сегодня к ней зайду, поговорю». «Дур-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?» «Я делаю», — нехотя и сурово проговорил Раскольников. Что делаешь? Работу. Как у работу? Думаю, серьёзно отвечал он помолчав. Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых, и когда рассмешат, смеялась не слышно, калыхаясь и трясясь всем телом до тех пор, что самой тошно уже становилось. "Денег-то много, что ли, надумал?" смогла она наконец выговорить. "Без сапог нельзя детей учить, да и наплевать. А ты в колодец не плюй. За детей меди платят. Что на копейке сделаешь?"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 Милый мой Родя, писала мать. Вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, от чего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверное, ты не обвинишь меня в этом невольном моём молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше всё, вся наша надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, занятием чем содержать себя.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 Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждой минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как всё это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадёжный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже 45 лет, но он довольно приятный на обнаружности и ещё может нравиться женщинам. Да и вообще человек он весьма солидный и приличный.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 И очень любит, чтобы его слушали. Но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек, хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, вроде. Эта девушка твёрдая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с её, ни с его стороны особой любви тут нет. Но Дуня, кроме того, что девушка умная, В то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставить себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о её счастье, а в последнем мы не имеем пока места больших причин сомневаться, хотя и скоренько признаться сделала дело. К тому же он человек очень расчётливый, и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере?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 что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый роджа, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всём. Им и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определённо начать свою будущую карьеру и считать учесть свою уже ясно определившуюся. Ой, если бы это осуществилось. Это была бы такая выгода, что надо считать её не иначе, как прямой к нам милостью их содержителя. Дуня только и мечтает об этом.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 Во-вторых же, по тому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним при предстоящей теперешней встрече нашей на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтоб о нём судить, и что он сам предоставляет себе познакомиться с тобой, составить о тебе своё мнение. Знаешь, что бесценный мой родит? Мне кажется, по некоторым соображениям, прочим отнюдь не относящимся к Петру Петровичу,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 После почти трёхлетней разлуки уже наверно решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург. Когда именно не знаю, но во всяком случае очень-очень скоро, даже может быть через неделю. Всё зависит от распоряжений Петра Петровича, который как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется по некоторым расчётам как можно поспешить с церемонией брака, и даже если возможно, будет сыграть свадьбу в теперешнем же месяце. А если не удастся, по краткости срока